Глава третья Встречи с Олег Первым не пришлось ждать слишком долго. На следующий день в 10 утра он ожидал нас со Светланой в своем кабинете. Мы прошли через приемную, где томились какие-то посетители и оказались в Олег кабинете Олег Первым сильно изменился за прошедший год. Внешне он оставался вроде бы прежним, каким я его знал. Тот же начальственный вид Движения уверенные, дорогой костюм, как на тех ребятах из глянцевых страниц журналов, но вот глаза его выдавали. В них не было ни напряжения, ни печали, одна только усталость, но это была вселенская усталость человека, потерявшего радость жизни. Разговор Олег Пиров начал с ничего не значащих фраз, и это продолжалось минуту или две. Потом внезапно воцарилась пауза, и я понял, что это сигнал к началу настоящей беседы. «Я нашла руководителя нашей программы», — сказала Светлана и обернулась ко мне. Олег Перов воззрился на меня так, будто видел впервые в жизни. «Он участвовал в нашем проекте еще тогда, при жизни Сергея Николаевича». «Да, я помню», — без особого энтузиазма подтвердил Олег Перов. «Мне показалось, что он не то чтобы растерялся, но мысли его разбежались в беспорядке. Это уж точно». «Для меня это полная неожиданность», — Не стал юлить Олег «Я-то думал, что вы, Светлана, сами и возглавите проект». «Я, не я. Какая разница?» «Ну так тем более», — сказал Олег Перов, возрившись на Светлану своим усталым взглядом. Демонстрировал, что только ее видят на капитанском мостике. Я прекрасно его понял. Недотеп Агоряев сделал для него три пилотных выпуска, и все окончилось ничем. Пшиком. А время идет. Целый год пролетел, и не только год пролетел, а деньги, и все мимо Олег Первого. Самсоновская программа приносила значительные барыши, и вдруг процесс прервался. Его надо восстановить как можно быстрее, и при этом исключить возможность малейшего риска. Нужен успех, мгновенный и настоящий, и поэтому Олег Первый теперь старается предусмотреть все. Если Светлана возглавит проект, то это будет знак телезрителям. вы видите ту же самую программу, которую так любили, потому что возглавляет ее бывшая жена Самсонова. А муж и жена, как известно, одна сатана». Я посмотрел на Светлану, давая понять, что спорить здесь не о чем. Какая в действительности разница, кто будет номинальным руководителем программы? Тем более, что Олег пиров по-своему прав. «Нет», — с неожиданной для меня жесткостью сказала Светлана. «Руководителем будет Женя». Или так, или вообще никак. Я заметил, что усталость в Оликперовском взгляде прибавилась. Некоторое время он молчал, будто о чем-то размышляя, потом коротко спросил. «Причина?» «Я так хочу», — объяснила Светлана. «Этого достаточно?» «Вполне», — подтвердил Оликперов. Он, наверное, понял, что спорить бесполезно. Так мне поначалу показалось, но я недооценил Оликперова. Он никогда не отступал сразу. — Вас я знаю, — сказал он Светлане. — Знаю, на что вы способны, а его, извините, нет. Он кивнул в мою сторону. — И точно так же и телезрители. Поэтому мне ваша фамилия, — показал он на Светлану, — нужна в титрах, чтобы там значилось руководитель программы Самсонова. — Все верно я про него угадал. И чего он хочет, и почему именно Светлану прочит в капитаны? но на Светлану его слова не произвели ни малейшего впечатления. «Там и так будет моя фамилия», — сказала она, демонстрируя, что от своих слов не отказывается. А усталость в Оликперовском взгляде все прибавлялось и прибавлялось. Мне стало даже его жалко. И к тому же я до сих пор не понимал причины Светланиного упрямства. Я выразительно посмотрел на нее. Оликперов, кажется, перехватил этот мой взгляд. «Кстати, не хотите ли кофе?» — осведомился он. И прежде чем мы успели произнести хоть слово, он поспешно поднялся из-за стола и вышел в смежную с его кабинетом комнату отдыха. Он сделал это сам, вместо того, чтобы просто вызвать секретаршу, которая и проделала бы все наилучшим образом. Просто хотела оставить нас наедине, чтобы мы смогли обо всем договориться. Вернее, чтобы я смог переубедить Светлану, но она поначалу даже не дала мне рта раскрыть. «Ты не вмешивайся!» — сказала она. Я сама ему все втолкую. Но почему? Я даже воздел руки к потолку. Она посмотрела на меня так, будто решала, достоин ли я того, чтобы знать правду. Наверное, мой вид внушил ей доверие, потому что после паузы она сказала. Ты был единственной в нашей группе, кто по-настоящему любил Сергея. И ты был единственный кто смог заменить его после гибели. Это теперь твое место и твое право. она видела во мне замену самсонову так мать мечтает чтобы сын был хоть в чем-то похож на отца мне вдруг открылась такая бездна чувств что я смешался и не нашел что сказать вернулся олег перов он принес две чашки с дымящимся кофе поставил их перед нами и взглянул на нас вопросительно мои слова остаются в силе алексей рустамович сказала безжалостно светлана все матери безжалостны когда дело касается будущего их детей алекперов плюхнулся в свое начальственное кресло и провел рукой по лицу, то ли снимая с него невидимую нам паутинку, то ли отгоняя внезапно подступившее на вождение. «В таком случае я предлагаю заключить сделку», — объявил он. «Я не дам вам авансом ничего, чтобы свести к минимуму собственный риск. Еще бы ему не заботиться о своих финансовых делах». После трёх Горяевских провальных выпусков, на которые, конечно, ухлопаны немалые деньги, Олег Пиров просто обязан проявлять осторожность. «Деньги на нынешнем этапе нам не нужны», — сказала Светлана. «А вот когда вы представите нам пилотный выпуск программы, и этот выпуск произведёт на нас впечатление, тогда и вернёмся к нашему сегодняшнему разговору». «Посмотрим, на что этот парень способен, если уж вы так упорствуете». Так надо было понимать Олег Пировские слова. А он и не скрывал этого и даже развел руками, глядя на меня внимательно и чуть насмешливо. «Такие, брат, дела», — говорил его взгляд. А руки он развел слишком уж широко. Незастегнутые на пуговицы пуговице полу пиджака разошлись, и я увидел на олег Аликперове кобуру с пистолетом. Всего миг я видел оружие, потом оно опять исчезло, и тогда я поднял глаза. Только сейчас я что-то начал понимать. И не понимать даже атак. Догадка шевельнулась в душе, почему у Алик Первого такой усталый взгляд. Мы распрощались и вышли. В приемной сидели те же люди, но теперь я увидел их другими глазами. Это были вовсе не посетители, томившиеся в ожидании приема. Трое парней, одинаково плечистых и одинаково короткостриженных, смотрели на нас внимательно и строго. «Какие там посетители? Охрана! Быки!» Из тех, что за 0,3 секунды распластают на полу любого амбала. А надо будет, и пулевых отверстий наделают не меньше, чем в решете. Год назад такого не было. Что происходит? Спросил я у Светланы, когда мы с ней оказались в коридоре. Ты о чем? Об этих ребятах в приемной. О пистолете, который я видел у Олег Первого. У него неприятности, коротко пояснила Светлана. Большие неприятности. И больше ничего не стало объяснять.